Глава вторая. Поход. С утра, переговорив со Сталином и объяснив ему, что провел небольшую модернизацию лодки, но предстоит проверка в реальных условиях, Лекс получил разрешение на выход в море. Сталин при этом поинтересовался, не опасно ли будет это путешествие для самого Лекса. На что артефактор ответил вопросом на вопрос. А хорошо ли он себя чувствует? По идее, браслет уже должен начать действовать. Собеседник, немного помявшись, ответил, что давно так хорошо себя не чувствовал и даже стали проходить некоторые старые хвори. Лекс посоветовал пройти хорошее обследование у врача, чтобы потом анализировать изменения, происходящие в организме. Тот пообещал подумать над этим вопросом, но все равно приятно, когда начальство за Лекса переживает, хотя бы из своих корыстных побуждений. Польщенный таким вниманием, Лекс заверил Сталина, что даже если случится нечто непредвиденное и лодка пойдет ко дну, он выплывет. Учитывая непонятные возможности пришельца, Сталин поверил. На этом их разговор закончился, и Лекс направился на лодку. Сизов ушел туда раньше. Он тихонько выскользнул из комнаты в тот самый момент, когда услышал голос Сталина, понимая, что иногда чужие секреты значительно укорачивают жизнь. На лодке их встречал Луткин с красными от бессонницы глазами. «Этого еще не хватало», — подумал Лекс, и, покопавшись для вида в вещевом мешке, достал из теневой сумки небольшую фляжку со свежим эликсиром. Налив зелье в колпачок, протянул капитану. «Что это?» — Нам спиртное перед выходом не положено. Недовольно глядя на импровизированную посуду, спросил тот. — Ты сначала отведай, — усмехнулся Сизов. Он уже пробовал раньше такой эликсир и точно представлял, что после этого произойдет. — Ну, раз начальство приказывает, — пожал плечами моряк и хлебнул из колпачка. — Конечно, можно было предупредить капитана, но так намного интереснее. — Вас когда-нибудь били дубиной по голове? Так вот, эффект от глотка живой воды такой же. Только сразу после этого чувствуешь себя не убитым на повал, а заново родившимся. И что это было? С трудом выдохнув воздух, ошарашенно пробормотал капитан и недоверчиво ощупал себя. У него сразу прошли все боли в руках и спине после авральной ночной загрузки. И в голове просветлело, как после нормального 12-часового сна. «Одна из таких же разработок моего отдела», — снисходительно поглядывая на капитана, пояснил Лекс. При этом глазами показывая на очки, торчащие у собеседника из кармана. Наверняка адмирал постарался и уже выдал эти безделушки подчиненным. А, и точно эти штуки появились после вашего прибытия», — задумчиво пробормотал моряк, а потом, улыбнувшись, спросил. «А можно хлебнуть из фляжки экипажу?» А то признаться, как только мы ночью не крыли нехорошими словами сухопутную крысу, отдавшую приказ на срочный выход в море. Я так и думал, что чего-то не учту при командовании лодкой, так что прошу поправлять в будущем мои необдуманные решения». Виновато пробурчал Лекс и, передавая фляжку капитану, сообщил. «Не больше одного глотка, а то такой откат начнется, что потом не обрадуетесь». «Остаток вернуть», — напомнил о себе Сизов. «Куда мы денемся с подводной лодки?» Ухмыльнулся Уткин и, вызвав корабельного Кока, отдал нужные распоряжения, не забыв напомнить о дозировке. Кок тут же хлебнул глоток напитка, а Уткин с интересом наблюдал за его реакцией. «Я тоже так выглядел!» Кивнув на глотавшего ртом воздух подчиненного, спросил он у Сизова. «Все первый раз так выглядят. Главное не злоупотреблять, а то откат на самом деле неприятный», авторитетно заявил Сизов. «И как?» — поинтересовался капитан. «Да ничего хорошего. Сначала жрать будешь три горла, а потом день сидеть на одном месте», — пояснил Сизов. Кок уже пришел в себя и с интересом поглядывал на всех и прислушивался к разговору. «Закончить подслушивание и подглядывание! Выполнять приказания!» — рявкнул на него капитан. «Есть выполнять приказания!» Вытянувшись, ответил тот и быстро нырнул в переходной люк, унося с собой емкость с необычной настойкой. «Еще сюрпризы и будут?» – поинтересовался капитану Лекса. «А как же, что я зря у вас в рубке вчера целый день сидел?» – усмехнулся тот. «Если это что-то наподобие этого напитка, то я снимаю шляпу», – шутливо поклонился ему Уткин. «Пожалуй, готовьтесь ее есть, или я ничего не понимаю в этом подлунном мире». Слегка косясь на Лекса, пробормотал Сизов. «Все настолько далеко?» Нацепив унылую гримасу на лицо, спросил капитан. «Если говорить серьезно, то гораздо дальше, чем вы можете себе представить», уже без шуток ответил Лекс. «Прошу ознакомиться». Тоже посерьезнев, Сизов достал из своего вещевого мешка заветную папочку с документами и протянул листик капитану. Тот озадаченно взял его и начал читать. По мере прочтения документа удивление капитана возрастало, гриф государственная тайна завораживал. А это было всего лишь короткая инструкция по сохранности полученных сведений, где за каждое нарушение существовало только одно наказание: Это что? Мне даже во сне разговаривать о том, что увижу или услышу нельзя! ошарашенно спросил он, с недоумением взглянув на сухопутное начальство. Именно так. «Даже подушка не должна слышать ваших мыслей на секретные темы!» Серьезной физиономией подтвердил Сизов и продолжил. «Члены экипажа обязаны получить бланк с подпиской о неразглашении, а после похода все, включая вас, пройдут спецпроверку». «Вот это мы попали!» Сдвинув фуражку на нос и почесывая затылок, пробормотал Луткин. «Вы правильно поняли, все сведения касательно отдела М относятся к гостайне и контролируется это на самом верху», – подтвердил Сизов, ткнув пальцем в потолок. «Так что же, теперь я ничего и никому докладывать, кроме вас, не должен?» – с недоумением поинтересовался капитану Сизова. «Нет, почему же, все можно докладывать, но без описаний и подробностей, которые имеют отношение к гостайне», – пояснил тот. «Поскольку мы решили все организационные вопросы, может, пора в путь?» — поинтересовался Лекс у капитана. В это время как раз подошел комиссар. «Пожалуй, пора. Я думаю, Кок привел экипаж в нормальное состояние. Прошу в рубку». Пригласил всех за собой капитан и первым стал спускаться в люк. Остальные последовали за ним. Сизов сразу отправился собирать подписи у экипажа, а Лекс со штурманом, комиссаром и капитаном остались в рубке. Прежде чем вводить людей в курс дела, Лекс попросил пригласить акустика. Когда все оказались в сборе, он начал. Поскольку все ознакомлены с условиями хранения секретных данных, могу сообщить следующее. «Вчера на вашем подводном корабле смонтированы новые приборы, которыми вам предстоит пользоваться. Приборы экспериментальные, до конца неопробованные, но вполне рабочие». Ваша задача научиться ими правильно пользоваться и совместно со мной доработать их на месте, что непонятно. А почему мы до сих пор не обнаружили этих приборов? На всякий случай, бросив взгляд на привычную обстановку в помещении, спросил штурман. Плохо искали. Ухмыльнулся Лекс, показывая на стену. Там рядом с устройством пожаротушения примостилась зарядка, внутри которой спрятан накопитель. Что делает этот прибор? поинтересовался капитан. «Это источник питания для моего оборудования», ответил Лекс. «А остальное где?» Йорзая на стуле спросил Акустик, подозревая, что его вызвали не зря. «Остальное надежно спрятано и доступа к нему у вас не будет», пояснил маг присутствующим. Поскольку все ждали дальнейшего продолжения, Лекс не стал их обманывать. «Во-первых, теперь лодка оборудована сверхсовременным локатором. Правда, дальность действия пока небольшая, всего пара километров, но зато он видит все». «Что значит все?» – заинтересовался штурман. «Морик, покажи товарищу наше положение!» Лекс вслух обратился к духу. Призрак не помнил имени, которое носил при жизни. Слишком коротким оказалось его материальное существование. Лекс дал ему новое. От слова «моряк», только заменив одну букву, а потом и соответствующую расшифровку придумал. Дух тут же откликнулся и активировал мираж, который до сих пор оставался невидимым. Когда над столом рубки сформировалось объемное изображение, все просто замерли в ступоре. Через некоторое время до штурмана дошло, что показывает мираж, и он только восхищенно прошептал. «Нихрена ж себе! Если б никто сказал, что такое возможно...» «Ни за что бы не поверил бы». Он стал пристально разглядывать картинку, а потом спросил. «А можно карту поднять с нижней части, повыше, чтоб глубина погружения была видна? А то получается, что мы над картой летаем, и все подводные скалы тоже?» «Сформулируйте ваше задание более четко и обратитесь к прибору по имени Морик», — приказал Лекс. «Морик, поднять карту на уровень моря», — немного подумав, произнес штурман. «Приказ принят». Раздался в каюте звонкий голос, и карта плавно поднялась на середину миража, поскольку они находились в надводном положении. Все опять буквально окаменели от изумления, открыв рты. «Это кто говорит?» – удивленно спросил капитан, не сводя глаз с Лекса. «Для простоты, скажем так, это специальный управляющий комплекс оборудования подводной лодкой с названием «Морской особый разговаривающий информационный комплекс» сокращенно морик, ответил, улыбаясь тот, все-таки приятное чувство, когда народ удивляется произведением мастера-артефактора. «Что еще он может?» – спросил молчавший до этого комиссар. Лекс выдал примерный перечень возможностей. Он видит и слышит все в радиусе двух километров в любую погоду днем и ночью, контролирует состояние подводной лодки и ее вооружение, а также может работать вместе с акустиком. «Только прежде надо обучить его распознаванию по звукам типов кораблей. Есть еще много дополнительных возможностей, но о них скажу попозже». «Это уже и так больше, чем достаточно», — пробормотал капитан. «Поддерживаю. С этим бы разобраться», — согласился с ним штурман. «Тогда с вас и начнем», — предложил Лекс и опять пошел учебный процесс. Штурман притащил кучу карт и стал пояснять, что и где обозначено. Дух многого не понимал, приходилось объяснять заново, но другими, более простыми словами. Запомненный разговорный словарь духа рос гигантскими темпами. Призрак легко понял обозначение глубины и высот на карте и стал автоматически преобразовывать их из плоских в объемные, не забывая накладывать на карту состояние окружающего пространства гавани. Восторгом Штурмана не было предела, особенно когда он уяснил принцип работы поисковика. Совместив данные поисковика и карты, Штурман смог с точностью до десятка метров определить их положение в гавани. Лекс для себя тоже узнал много нового. Остальные некоторое время оставались простыми статистами. Потом дошло дело и до акустика, ему не нужны были карты. В реальном времени невозможно научить кого-либо распознавать сигналы эхолокатора. Слишком долго это. Да и не факт, что поблизости стаями будут сновать корабли и подводные лодки, издавая различные шумы. Акустик просто притащил в рубку обычный граммофон с пластинками, на которых записаны шумы кораблей, и пошла учеба по опознаванию звуков. Когда-то моряк тоже обучался таким образом. Вот теперь пригодилось. Дух прекрасно играл роль тупого ящика. В результате обучения он на порядок лучше и точнее акустикой определял типы кораблей, направления и расстояние. Оставалось закрепить эти знания на практике. Для проверки он определил текущее положение буксира, проходящего недалеко от лодки, показав его при этом на карте миража. Поднявшись на мостик, капитан подтвердил правильность обнаружения цели. Потом пришлось звать механика и объяснять, что теперь просто так снять какую-нибудь запчасть с двигателя не получится. Голем не даст этого сделать, считая это нарушением целостности. Поэтому перед началом ремонтных работ необходимо согласовывать операции с мориком, который и даст разрешение. Связаться с ним можно с любого отсека лодки. Он все равно присутствует как бы везде. Завершая инструктаж, Лекс выдал механику очки. Сначала тот оторопел, но, едва освоившись с их управлением, пришел в восторг и перестал бурчать, что со зрением у него и так все в порядке. Теперь через них можно осматривать внутренности голема двигателя, не разбирая его. Механик сразу понесся проверять их работу и через некоторое время явился обратно с довольной улыбкой. «Мне уже можно есть свою фуражку?» С унылой миной на лице спросил Лекса Уткин. «Нет, еще рано. Давайте попробуем выйти в море», — ответил тот, улыбнувшись. Капитан дал команду, и лодка, наконец, оторвалась от пирса и двинулась в направление открытого моря. Когда они вышли из залива на простор, Лекс попросил капитана погрузиться на 50 метров и дал команду духу. «Морик, включить форсаж!» Двигатели перешли на магический привод, и лодка рванулась вперед. Не такой прыти, члены экипажа чуть не свалились на пол. Благо, что свободного места в субмарине не так уж много и особо развалиться негде. «Двадцать восемь узлов в подводном положении вместо максимальных четырнадцати!» Потрясенно пробормотал штурман. «Это еще не конец фокуса!» Улыбнулся Лекс и дал новую команду. «Морик! Ускорение!» И вот тут до всех наконец дошло, что у них за корабль. «Восемьдесят узлов, почти сто шестьдесят километров в час! Это невозможно! Это против всех законов физики! Лодка в принципе не может двигаться с такой скоростью!» Пробормотал штурман, недоверчиво оглядывая по очереди всех присутствующих, желая обрести хоть какую-то почву под ногами. Этот невероятный факт не укладывался в сознании. Пришлось приводить пояснение, а то он мог записать лекса «Волшебники». «Вот формула движения тела в жидкости. На что мы можем повлиять, чтобы увеличить скорость?» Написал Лекс на бумаге, известную из учебника формулу, и подсунул ему. «Реально, ни на что, а теоретически?» Тут штурман задумался и через некоторое время сообразил. «Если каким-то образом уменьшить коэффициент сопротивления среды, то скорость возрастет». «Вас хорошо учили в школе», — кивнул Лекс. «У вас на носу лодки установлено именно такое устройство, вот поэтому запаса мощности хватает на движение с большей скоростью». «Ну это же фантастика!» — воскликнул штурман. «Это не фантастика, это брат наука!» — глубокомысленно заявил Сизов с превосходством, глядя на собеседников. «На вас и так экипаж смотрит, как на волшебников, а теперь и подавно в Мессию запишут». Глядя на них, Сизовом проворчал, качая головой комиссар лодки. «Это не конец похода!» Оптимистично поглядывая на подводников, заявил Сизов, догадываясь, что Лекс показал еще не все козыри. «Да что же это такое? Думал, все! Приписали к штабникам, подвиги кончились, отдохнем на базе, а тут такое!» Довольно хохоча схватился за голову Уткин. «В общем, поход начался успешно». Экипаж усердно принялся за освоение новых возможностей и дополнительное обучение морика. Дух все лучше и лучше взаимодействовал с миражом. Картинка получалась более качественной. Капитаны штурма осваивались заново с преобразившейся лодкой. Несколько раз всплывали и тренировались стрелять из пушек по мишеням на побережье. Тем временем Лексу пришлось доработать систему снабжения воздухом. Лодка не могла долго находиться в подводном положении, приходилось всплывать, продувать отсеки и пополнять запасы воздуха. То, что воздух состоит из нескольких газов, знали и в его мире, но эти газы практически не использовали. Зачем магу эти знания? Если ему нужен воздух, он в крайнем случае просто это сделает. Совсем другой подход был у гномов. В некоторых пещерах вообще воздух изначально не подходит для дыхания, но они приспособили специальные растения для преобразования плохого воздуха в нормальный. Это маленькие грибковые растения, размножающиеся в подходящей атмосфере очень быстро. Причем, если атмосфера не подходит для них, они просто засыпают, как деревья на зиму. Особенность этих грибков в уникальном фотосинтезе. Они потребляют опасные газы, а выделяют кислород. Причем им совсем не нужен для этого солнечный свет, как и остальным растениям. Поскольку площадь поверхности таких грибков просто огромная, кислорода они выделяют много. Грибки похожи на очень плотную губку, сморщенную и покрытую извилистыми бугорками, как серое вещество мозга. И именно эта особенность строения позволяет максимально увеличить площадь активной поверхности. Поскольку выведены они магическим способом, то и растут под особым заклинанием. Этим достигается их регулирование, иначе бы они сразу заполнили все пещеры гномов. Такие грибки имелись у Лекса в теневой сумке. Вот ими он и заселил очень уж ущербную систему регенерации. Для грибков одинаково хорошо подходил и метан, и углекислый газ. Заклинание накладывалось на сам грибок, поэтому в дальнейшем подпитки не требовало. Воздух в лодке сразу посвежел, что заметил весь экипаж. От вопросов Лекс открестился, пояснив, что это не его разработка, и он очень плохо ее знает, хотя пользоваться умеет. В обнаруженных на лодке гидрокостюмах для подводного плавания в баллон он тоже разместил контейнеры с грибками и доработал систему выдоха, чтобы воздух обратно возвращался в баллон. Получилось, что заправлять такие баллоны не нужно. Человек мог сколько угодно долго находиться в воде. Это же можно сделать с помощью заклинаний воздуха и создать какой-либо амулет или артефакт, но артефакт получился бы очень сложным, а амулет требовал постоянной зарядки. Технология гномов проще и надежнее. Слухи среди членов экипажа все-таки закрепили за Алексом титул волшебника, хотя и в шутку, да и выбранная фамилия этому способствовала. Кроме того, все выдвигаемые теории для объяснения происходящего по сути ничего не объясняли. Подписка о неразглашении затыкала рты, но не мешала думать. Да и чудеса продолжались. В целях испытания они нырнули на максимальную глубину, и капитан в очередной раз испытал шок. Стандартную глубину в 100 метров проскочили и даже не заметили, только на отметке 800 Морик сообщил, что достигнут критический предел прочности с запасом в 10%. То есть еще на 80 метров ниже – не проблема. В это время Голем полностью контролировал оба корпуса подводной лодки и сообщал все духу. Вот это уже не могли объяснить законы физики. Ни одна субмарина из металла не способна выдержать давление на такой глубине, а ведь корпус не менялся. Про големов никто на лодке не знал, Лекс про них не рассказывал. Теперь все просто поверили, что отдел МНКВД – это сверхгении науки. Самое интересное, что среди всевозможных предположений и домыслов ни у кого даже не мелькнула мысль о магии. Волшебниками гостей миновали из уважения. Лекс это устраивало. По разговорнику, который оказался у капитана, из штаба передали сведения о вражеском конвое, обнаруженном недалеко с самолетом-разведчиком. Уткин предложил уничтожить противника. Лекс такую инициативу поддержал, и они пошли на сближение. Магический привод «Форсаж» не включали, очень уж много он жрал энергии, а вот щитом-ускорением пользовались вовсю. Реальная подводная скорость достигала 60 узлов, почти 120 км в час. Вахтенному и рулевому при такой скорости приходилось постоянно наблюдать за миражом. Двухкилометровый участок они пролетали за минуту, и, соответственно, нужно следить, чтобы случайно не напороться на какую-нибудь подводную скалу. За два часа лодка настигла конвой и снизила ход. Обороты двигателей уменьшились, а вот ускорение не выключали. В этом случае шумы, издаваемые подводной лодкой, на порядок меньше обычных, а скорость все равно оставалась приличной. Немецкие акустики не смогли классифицировать странное явление. Шумы в наушниках, как при тихом ходе подводной лодки, а скорость не укладывалась ни в какие пределы. Пока они напрягали слух и извилины, советская субмарина замаскировала свои шумы, поднырнув под охранение. Вклинившись в конвой, они начали резвиться. Морик четко показывал на мираже положение и скорости всех кораблей конвоя. Рассчитать моменты поворотов лодки и пуска торпед труда не составило. Выпустив 8 торпед, сразу ушли на глубину в 300 метров и замерли, наблюдая за противником. Семь торпед попали в цель, одна прошла мимо. Результатом стало шесть потопленных небольших транспортов и эсминец сопровождения. От торпеды успел увернуться один эсминец, и еще два сторожевика улепетывали за ним на всех парах. Собственно, по ним даже и не стреляли, торпед жалко на такие цели. Немцы были в панике морик исправно транслировал вопли капитана сторожевика оказавшегося в зоне его наблюдения алекс переводил немцам показалось что на них напала из кадра подводных лодок русских они метались вокруг и сбрасывали в хаотичном порядке глубинные бомбы которые подводникам были до лампочки на такой глубине они просто безопасны для лодки так как взрывались очень далеко вверху Да и капитан старался держаться не прямо под сторожевиком. В конце концов, решив, что отпугнули русские подлодки, немцы немного оправились от пережитого шока и стали торопливо поднимать на борт выживших. Впрочем, особо они поисками своих моряков не заморачивались, стремясь поскорее покинуть опасный район. Когда корабли противника направились в ближайший порт, командование подлодки приняло решение идти за ними. Пришлось всплыть почти к поверхности и следовать под эсминцем, маскируя свои шумы под его двигатели. Так, под прикрытием вражеских судов, они спокойно вошли в бухту и легли на грунт. Дождавшись вечера, капитан приказал выставить мины, которые имелись на борту. Достойных целей в бухте не было. Поставив мины по фарватору, вышли в открытое море. Для морика не составляло труда показывать на мираже мины и заграждения противника. Ночь провели спокойно на перископной глубине, особо не прячась. Утром лодка нагло показалась в виду берега в надводном положении. Конечно же их заметили. Приглушенно взвыли сирены. Поднялась суета, через некоторое время в порту раздалось последовательно два взрыва. Из бухты так никто и не вышел. Корабли противника наскочили на выставленные мины и больше не рискнули выйти на охоту за подводной лодкой русских до разминирования акватории. Субмарина еще несколько дней патрулировала возле побережья противника, но больше ничего достойного не встретила. Судя по всему, немцы боялись стаи русских подводных лодок, уничтоживших конвой. Тогда приняли решение совершить дальний поход до портов Балтийского моря. В общем, побродили неплохо. Примерно за неделю похода лодка потопила еще четыре транспорта противника и один военный корабль эсминец. Лекс облазил все закутки и расспросил экипаж обо всех особенностях оборудования. Ему все было интересно, артефактор загружался новыми знаниями. Еще через несколько дней они вернулись на базу. При входе в бухту лодку встречали очень торжественно. Таких побед за один рейд никто еще не приносил. Экипаж во главе с Уткиным принимал такие почести впервые, но они понимали, что с теперешними возможностями лодки это не самый большой подвиг. Это понимание ничуть не омрачило их радости и не мешало купаться в лучах славы. Врагов они все же потопили, и это только начало их боевого пути. Головка вызвала Уткина к себе сразу после того, как лодка заняла место у причала. «И как ты объяснишь свои подвиги?» Спросил он капитана, когда тот вошел. «Нет, ничего проще. Есть только одно объяснение. Это старший майор НКВД, начальник отдела М. Леший». Лихо отчитался тот. «А более подробно можно?» – поинтересовался Головка. «К сожалению, нет. Давал подписку соответствующему ведомству». Отрицательно покачал головой Уткин, хитро поглядывая на своего начальника. «Ну что-то же можно рассказать. Я же должен понять, почему немцы запретили выходить транспортом из портов и орут на нашествие армады русских подводных лодок», — попросил вице-адмирал. «Если честно, то моя лодка сейчас на самом деле равна армаде», — помявшись, ответил Луткин. «А подробнее?» — заинтересованно попросил Головка. «Вот теперешние тактико-технические характеристики судна. Леший предвидел подобные вопросы от вас, и мы набросали все, что можно сообщить», ответил Луткин, протягивая адмиралу лист бумаги. Основные ТТХ крейсерской подводной лодки к 2 мм Первое. Дальность похода не ограничена. Второе. Время нахождения в подводном положении не ограничено. Третье. Скорость. 60 узлов беззвучный ход под водой. 80 узлов максимальный ход под водой. 100 узлов максимальный ход по поверхности. Четвертое. Глубина максимального погружения 800 метров. Пятое. Запас воздуха не ограничен. Шестое. Постоянный обзор пространства локатор 2 километра. Головкой несколько раз перечитал данные на листке, он оторвал взгляд от бумаги и посмотрел на Уткина. «Что, есть еще и не основные?» «Есть!» — кивнул тот. «Но ведь это невозможно!» — указывая на листок, тихо сказал вице-адмирал. «Я тоже так думал!» — опять кивнул Уткин. «Но как можно проделать все это у нас на глазах с обычной подводной лодкой, чтобы она получила такие возможности?» Удивленно воскликнул Головка. «Если честно, не знаю, и никто не знает!» Задумчиво ответил Луткин и продолжил. «Просто чертовщина какая-то, никто из экипажа не видел, чтобы он что-то делал. Походил, посмотрел, и все изменилось. Как бы вам это передать?» «Понимаете, всем казалось, что до этого лодка была просто плавающим куском железа, а теперь ожила. Это мнение всего экипажа». «Есть еще одна вещь, о которой не написано в ТТХ, но вам и разрешил сказать. Это экспериментальный управляющий комплекс. Такое впечатление, что он живой. Словами это не передать, надо видеть. Этого не может быть, но оно есть. Приглашаю пройтись на судно и поговорить с экипажем». «Ну что же, можно и проветриться!» Согласился Головка и, надев фуражку, последовал за Уткиным. Поздно вечером Головка выбрался на пирс. Ему даже показалось, что воздух в лодке свежее, чем наверху. Вкуснее, что ли? Учитывая объяснение членов экипажа, это могло быть правдой. Он последовательно переговорил с каждым. Впечатление было сильным. «Да что там сильным? Просто с ног Он был совсем не глупым человеком, но объяснить произошедшие на лодке перемены тоже не мог. Как не мог объяснить те перемены, происходящие в руководстве страны? Ощущение такое, что все это не обошлось без влияния от дела «М». Все необычное, появившееся в последнее время, связано с ним. Очки, разговорники, вот эта подводная лодка. Теперь понятно, почему штурмовик сбивает истребителей пачками. Что, если там стоит аналогичный комплекс управления? К этому добавляются рассказы некоторых командиров, ранее осужденных за шпионаж и недавно амнистированных и прибывших на постоянное место службы. По рассказам, там их допрашивали сотрудники НКВД с помощью какой-то машины и однозначно определили, что шпионажа не было. Потом, с чего бы самому Сталину беспокоиться о каком-то майоре НКВД? Только за последнее время он звонил трижды и интересовался делами на флоте, хотя фамилия Лешева и не упоминалась. Если говорить честно, все эти перемены вице-адмирала радовали, да и обстановка на фронтах стабилизировалась, напор снизился. Судя по всему, у немцев наступила тихая паника. По данным разведки, они лихорадочно меняют свое управление армией, меня оправдывающее доверие фюрера. А как можно оправдать доверие, когда за прошедшую неделю после получения очков от Лешева только флотская авиация в ночных вылетах разнесла три аэродрома противника, тем самым оставив его практически без воздушной поддержки? Рэй Туткина тоже навел шороху в портах и на некоторое время прекратил снабжение вражеских войск на севере. Судя по всему, война перешла в стабильную фазу, и теперь мы копим силы для ответного удара. Утром еще предстояла встреча с этим Лешем перед его отлетом в Москву. Головка решил попросить переделать еще хотя бы одну лодку. Весь остаток дня и всю ночь Лек занимался анализом и приведением в порядок накопленных данных. Кое-что признал правильным, а что-то можно сделать по-другому. Пришлось активно попрактиковаться в магии и создать несколько десятков амулетов в подарок Северному флоту. Утром, встретившись с Уткином на лодке, Лекс провел некоторую модернизацию, точнее добавил один амулет и подключил его к морику. Это была небольшая переделка стандартного охранного контура. Теперь он работал как простой пеленгатор, обегая расширенным лучом пространства и проецируя все помехи на мираж. За счет того, что теперь не надо контролировать все пространство сразу, во много раз уменьшилось потребление магической энергии. Луч, соответственно, увеличил свою длину, и теперь пространство в 10 километров видно, как на ладони. Кроме того, Лекс передал Уткину один интересный артефакт, что позволял делать привязку людей к другим амулетам и артефактам. Теперь в обязанности капитана входила обязанность брать с собой в поход командиров других лодок и обучать их действовать сообразно новым возможностям, которые будут появляться у их судов. И только после этого передавать им некоторые артефакты и амулеты. Таких устройств на каждой лодке будет несколько типов. Первое – это амулет водяного щита. Закрепляется на носу. Второе – это амулет локатора с миражом отображения состояния пространства. Третье – это амулет заклинания поддержки и контроля роста грибков для очистки воздуха. Четвертое – это зарядка с накопителем в виде кристалла для питания всех этих амулетов. От помощи духов Лекс решил отказаться, возни с ними много. И не будет же Лекс тут сидеть и отлавливать духов для всех подводных лодок. Короче, лень ему повторять пройденные, может позже как-нибудь. Учитывая возросшую скорость лодок, даже без применения магических големов и хороший обзор без перископов, Им и мы так не составит труда потопить всех противников. Оставив уткину кучу готовых амулетов для дальнейшего обеспечения прошедших обучения капитанов и пачку инструкций по пользованию к ним с соответствующими подписками от СИЗОва, Лекс отбыл на аэродром. В это время СИЗОв инструктировал местных сотрудников НКВД под недопущением распространения информации о новых устройствах. Встретились гости уже на аэродроме, там же их поджидал Головка. «Не застал вас ни в общежитии, ни в штабе, ни в порту. Пришлось встречать здесь», — сразу пояснил он. «Если вы по поводу модернизации, то я уже все рассказал Уткину. Он будет лично обучать капитанов на своей лодке, а после выдаст нужные устройства и рекомендации по установке и использованию. Теперь он опять переходит в ваше подчинение». Прервал его Лекс. «С вами можно не говорить, вы, наверное, мысли читаете?» – удивился тот. «Нет, ваши мысли я не читаю, просто это вполне логичное предположение», – пожал плечами Лекс. «А что, у других читаете?» – улыбнулся адмирал. «Лень, долго и муторно, на лице у человека больше написано», – серьезно ответил Лекс. «Ну, ни хрена себе!» «Пожалуй, не буду задавать вам провокационных вопросов», — тоже посерьезнел собеседник. «Ему вообще лучше их не задавать, знаете ли, дольше проживете», — насупившись недовольно проворчал, поглядывая на Лекса Сизов. «Пожалуй, прислушаюсь к совету, но все равно скажу спасибо от всего флота», — серьезно ответил Головка. Простились они очень дружелюбно. Адмирал даже передал им двух зажаренных поросят от экипажа лодки. Доля за подтопленные транспорты. Лекс не отказался и засунул их в теневую сумку. Там они будут сохраннее. На подлете к Москве их опять встречала четверка самолетов. Пришлось сбрасывать скорость и тащиться вместе с ними до аэродрома. Там их Сизовым сразу посадили в машину и повезли в Кремль. Едва Лекс вошел в приемную, его без промедления пригласили к Сталину. Иосиф Виссарионович явно изменился в лучшую сторону. Пропали оспины на лице, походка приобрела плавность, чувствовалась переполняющая его сила. Увидев заинтересованный взгляд Лекса, он кивнул, подтверждая. «Да, ваш подарок делает чудеса. Наши врачи только руками разводят. Говорят, ко мне вернулась молодость». «Она бы вернулась к вам и во внешнем облике, только я заблокировал эту возможность. Думаю, для вас пока достаточно внутренней молодости, а то перестанут узнавать». Довольно улыбнулся Лекс здоровое с вождем. «Вы очень предусмотрительный молодой человек, если, конечно, молодой!» Остро взглянув на него, произнес Сталин. «Молодой, молодой, я ошибок делаю пока слишком много, но зато так жить интереснее», – пробормотал Лекс. «Можно задать серьезный вопрос, от ответа на который будет зависеть наше дальнейшее сотрудничество?» – спросил Сталин, внимательно глядя ему в глаза – «Задавайте, мне особо скрывать нечего», — согласился Лекс. «Почему вы нам помогаете?» — с явно ощутимым внутренним напряжением спросил Сталин. «Много различных факторов сошлось», — задумался Лекс, пытаясь ответить честно на этот вопрос. «Во-первых, все мои хорошие знакомые на вашей стороне, хотя некоторые не относятся к вашим почитателям, а другие вообще были когда-то противниками». Во-вторых, мне не нравятся государства, которые развязывают войны. В-третьих, мне нравятся властители, которые не окружают себя роскошью и не расходуют денег понапрасну. В-четвертых, большая часть народа вас все-таки активно поддерживает. В-пятых, вы совсем не дурак. Чтобы вытащить страну из той разрухи, в которой она оказалась после гражданской войны, руководство должно обладать достаточным здравомыслием. «И, наконец, шестых, вы можете признавать свои ошибки, что и показывает ваши действия в последнее время. И вообще, мне нравятся люди, которыми вы управляете», — закончил Лек свою задумчиво размеренную речь. «Да, а некоторые, как мне сообщали, даже очень нравятся», — слегка хлопнул по столу рукой Сталин. «А я не запрещал вашим людям собирать сведения на партизанской базе. Мне это никак не мешало», — кивнул Лекс. «Вот теперь я точно уверен, что вы молоды и не собираетесь переворачивать власть в стране. Это вам не нужно», — подвел итог своих размышлений Сталин. «Я вам это с самого начала сказал. Что, не поверили?» — спросил удивленно Лекс. «Вот станете когда-нибудь руководителем государства, тогда не будете так возмущаться», — улыбнулся тот. «Да ни за какие сокровища, жить в постоянном ожидании удара ножа в спину, это не по мне», — выдохнул Лекс. «Вот так все норовят чистенькими быть. А кто же управлять должен, и решения трудные принимать обязан», — вздохнул Сталин. «Так вас же никто за шиворот в это кресло не тянул, сами заняли», — ухмыльнулся Лекс. «Сам, конечно, но ведь мне казалось, что я знал, как надо все делать». «И делал», — опять вздохнул и согласился тот. «Вот и продолжайте, с такой поддержкой в народе, как у вас, может и получится что-то очень приличное». «Главное, не забывайте исправлять ошибки, а то они имеют свойство накапливаться и хранить под собой все построенное», — посоветовал Лекс. «Да, от ошибок, к сожалению, никто не застрахован. Так что же мне с вами дальше делать?» Задумчиво, как бы сам себя спросил Сталин, искоса поглядывая на собеседника. «Да забудьте про меня, я пришел и ушел, говорил же уже». Как только подготовлюсь, уйду отсюда. Дела не окончены ждут дома. Это вам здесь жить». Махнул Лек с рукой. «Ну, сейчас вы же здесь, и вас надо включать в жизнь государства. Слишком много в последнее время появляется вопросов у моих соратников и заклятых союзников по поводу новых устройств, которыми снабжается армия». «И создание отдела в структуре НКВД уже недостаточно для объяснений». Покачав головой, не согласился Сталин. «Тут ничем помочь не могу. В политике вашего мира совсем не разбираюсь. Все времени не хватает», — признался Лекс. «Да, а задачи ли вы своими устройствами дедушку Сталина?» Слегка усмехнулся тот и продолжил. Есть предположение назначить вас руководителем нового направления в Академии наук и назвать его Нетрадиционные перспективные разработки. Ага, а ваши великие ученые-академики примут меня с распростертыми объятиями, пробурчал Лекс, понимая, что научные круги на веру ничего не примут, а объяснять он не будет а пусть попробуют должность начальника отдела нквд с вас никто снимать не будет хищно оскалился сталин это вы ведете к тому что вам еще нужны люди с такими же способностями как у меня вдруг понял лекс затею сталина я и не сомневался что вы сразу раскусите эту идею почему то обрадовался он интересно почему бы и нет Задумался Лекс. «Если переложить поиск одаренных людей на государство, может еще найдутся люди с магическим потенциалом». Тогда он сказал, «Вы же, наверное, понимаете, что у меня найдутся возможности обезопасить себя от покушения после обучения некоторого количества подконтрольных вам людей». «А вы говорите, что не можете мыслить по-государственному», ткнул в сторону Лекса незажженной трубкой тот. «Я не говорил, что не могу. Я говорил, что не хочу», — отрицательно помотал головой Лекс. «Сами понимаете, мне невыгодно терять ваше доверие. Слишком многое сулят наши хорошие отношения, что я вам и пытаюсь показать с самой первой встречи». Стал неспеша набивать трубку Сталин, искоса поглядывая на Лекса. «Да заметил я, заметил. Здесь даже слепой сомневаться не станет. Только тогда будет просьба отдавать мне нужных людей, чтобы они ни натворили», высказал Лекс условие. «Договорились». Сразу согласился Сталин, зажигая трубку. «Думаю, это будет не самая большая проблема». «Это точно», поддакнул Лекс и огласил основной список своих условий. Помимо уже оговоренного, у меня есть еще условия. Первое. После победы над захватчиками вы отдаете мне территорию, контролируемую партизанской базой в настоящее время, диаметром 100 километров от места расположения. Второе. Все отношения между нами в дальнейшем будут строиться на денежной основе. Это будет показывать долю влияния друг на друга. Я не претендую на отдельное государство. Пусть это будет закрытой экономической зоной с вашими основными законами, но с дополнительными возможностями. Доходы от совместных производств будем делить пропорционально вкладу сторон и их затратам. Причем я согласен на то, что все будут рассчитывать ваши специалисты. Ведь если расчеты будут неверными, сотрудничество просто прекратится. «Ну что же, я ожидал гораздо больше условий с вашей стороны. Эти нам вполне подходят». Довольно согласился Сталин после некоторого обдумывания. «Тогда есть еще одно пожелание». Лекс пристально посмотрел на Сталина. «Вам тоже придется некоторое время затратить на обучение по новому направлению Академии. Небольшие способности у вас все-таки тоже есть». «Я думаю, с этим пожеланием мы тоже согласимся», – кивнул Сталин, выпуская клуб дыма из трубки. «Тогда вот вам небольшой учебник для знакомства». Лекс достал из сумки специальную книжку для детей-магов. Ее в начале своего обучения Лена перевела на местный язык. Там были самые начала базовых тренировок для управления магическими способностями. И добавил. «Только большая просьба никому не показывать и не рассказывать о том, что узнаете. Некоторые могут вас неправильно понять». Сталин взял книгу и прочитал название «Первые уроки магии». Недоуменно открыв и пролистав ее, он спросил, «Это же метафизика какая-то, а не наука. Не верится что-то. Неужто и вправду существует волшебство?» Волшебство не знаю, а магия как наука существует. Просто ваша наука развивалась на основе логики, а наша на основе интуиции. Вам придется выучить эту небольшую книжку. Только потом можно будет двигаться дальше. А я покажу, как применять полученные знания. Заниматься упражнениями вам пока следует не более часа в день, иначе появится перенапряжение. Потом магические каналы будут долго восстанавливаться. «Хорошо, я почитаю», — сказал Сталин, откладывая книгу и сразу перешел на другую тему. «Мы собрали со всех заводов устаревшие прессы одной марки на базе, которые вы создали устройство для обработки материалов на моторном заводе, и собрали некоторых мастеров с различных производств, как вы и просили. Тогда через пару дней я с ними поработаю». «Но эти два дня порой в библиотеках накопилось несколько вопросов, на которые надо найти ответы», — согласился Лекс. «Ну что же, пусть так и будет. Согласуйте этот вопрос с товарищем Сизовым. Он получит соответствующие указания», — сказал Сталин, мгновенно превращаясь в правителя страны. «Я передам ему несколько устройств для обнаружения людей с магическими возможностями». Постараюсь сделать их до завтра. Желательно, чтобы кто-то объехал ваши институты и академии и проверил студентов на наличие таких способностей. Можно брать студентов и с младших, и со старших курсов. Все равно они будут изучать совершенно другую науку. Я, конечно, сомневаюсь, что ваши подчиненные смогут сразу найти таких людей. Но, возможно, кому-то повезет. «Потом можно будет проверить и другие категории народа, а то уже получается, что отделение Академии наук есть, а ученых там не наблюдается», — с усмешкой предложил Лекс. «Наши желания в этом совпадают», — утвердительно кивнул Сталин. «И ваши устройства помогут в этом деле. Думаю, товарищ Меркулов справится с заданием». Согласовав некоторые мелкие вопросы, Лекс покинул кабинет, после чего его опять проводили в знакомую комнату для отдыха. Немного позанимавшись с Леной по теоретической магии, они совместно стали создавать амулет-детектор магических способностей. Дело в том, что стандартный амулет его мира не совсем подходил для поиска одаренных, уж очень отличались ауры людей этого мира. Сначала маги методом подбора различных параметров выявили основные особенности собственных аур, которые не определялись стандартным магическим поисковиком одаренных. Почему собственных? Да потому что теперь Лекс имел ту же ауру, что и Лена, и она содержала составляющие обоих миров. Необходимо было классифицировать их и выявить только те магические каналы, которые присущи этому миру. Потом они долго применяли простейшие заклинания из различных стихий, отслеживали и фиксировали параметры возмущения в магическом поле при каждом таком воздействии. И только потом, основываясь на самых эффективных показателях, создали амулет поиска, настроенный на ауру людей этого мира. Провозились почти до утра. Результатом их титанических усилий стали 10 специальных поисковых амулетов. Очень удобных и простых в обращении. Лекс аккуратно разложил готовые изделия на столе, полюбовался ими и удовлетворенный, неимоверно уставший, не раздеваясь, завалился на кровать. Сон мгновенно сковал его, до рассвета оставалось пара часов. С первыми лучами солнца Лекс уже был на ногах. Готовый амулеты он вручил Сизову и строго наказал немедленно передать их Меркулову. На невысказанный вопрос Сизова только махнул рукой в сторону коробок и произнес. «Все там в инструкции, Меркула в курсе и сам разберется». И, не дожидаясь ответа, бегом пустился по лестнице. Дверца выделенного автомобиля услужливо распахнулась перед ним. Садясь в машину, он просто сказал водителю. «В библиотеку? Какая тут у вас самая большая? Вот давай туда». Почему же Лекс столько времени возился с амулетами? Ведь ему гораздо привычнее создавать артефакты. Почему именно амулеты? Да все просто. Причин было две. Первое. Поиском будут заниматься люди, далекие от магии. Сложный артефакт может вызвать у них кучу вопросов, а простенький амулет легче всего объяснить каким-нибудь научным приборчиком, фиксирующим какие-то там показатели. Просто, доступно, понятно. Вторая причина и самое главное. Лекс хотел контролировать процесс поиска. Ему были не нужны неуправляемые одаренные, слишком дорого обходились опыты с такими недоучившимися адептами. Амулеты требовали магической подзарядки и не заряжались стандартными зарядками, срок их действия ограничен. Рано или поздно они снова окажутся у Лекса. Еще в них встроены специальные счетчики найденных одаренных, чтобы никто случайно не затерялся в таком ведомстве, как НКВД. Целый день артефактор просидел в главной библиотеке страны, а следующий затратил на посещение библиотек трех институтов. За все это время запомнил около двух тысяч книг по различной тематике. Потом будет разбираться с ними более подробно. Попутно по мысли речи Лекс перекачал Лене кучу книг. Прежде чем она спросила, зачем это ей нужно, он дал указание усовершенствовать амулет-разговорник так чтобы увеличить количество доступных собеседников с одного устройства, то есть подумать и найти возможность обойти запрет семи каналов связи. Варианты действий Лекс, конечно, подсказал, но надеялся, что Лена что-нибудь еще придумает. Ее образ мышления отличался кардинально, она уже не раз находила оригинальные решения. Но это не все. Дополнительно Лекс обязал жену создать артефакт по автоматическому изготовлению зарядок для амулетов, так как тех, что они передали ранее, может не хватить для нормального использования. За время его отсутствия Лена отослала самолетами более 10 тысяч очков ночного видения и тысячу комплектов разговорников. Для изучения Лекс бросил ей все структуры заклинаний, наработанные в морском походе. Возможно, девушке удастся их доделать в соответствии с местными вкусами. Так что работая, он ее загрузил, чтобы не скучала. А она пообещала открутить ему голову и превратить в духа, если будет заглядываться на молоденьких студенток. И обещание было вполне реальным, учитывая, что врать по мысли речи проблематично. Два дня, отведенные на изучение литературы, пролетели незаметно. Пришла пора выполнять данное Сталину обещание. На следующий день Лекс поехал в подмосковный завод, где собрали старое оборудование и находились приехавшие для обучения люди. Учитывая его теперешний статус начальника и так далее, у него образовался отдел охраны во главе с Сизовым и сопровождал их маленький такой скорт из двух машин, набитых охраной из бойцов НКВД. Один легковой автомобиль ехал впереди, а позади, замыкая колонну, двигался грузовик солдатами. Прибыв на завод, сразу направился на склад, где находилось собранное оборудование. Сизов установил двойное кольцо охраны вокруг помещения, внешнее из охраны завода, внутреннее из числа своих подчиненных. Два часа Лексу пришлось затратить на переделку прессов по созданному ранее примеру. Очень помогла однотипность оборудования, и заклинания не пришлось переделывать. Основное время заняло копирование накопленных команд первого пресса, поскольку его големчик постоянно перекачивал настроенные операции в накопитель базы. Теперь осталось разобраться, что там напридумывали первые ученики. Оказалось, что очень прилично наворотили. Они умудрились стандартизировать кучу операций по обработке различных поверхностей. Пришлось Лексу срочно доделать еще одну функцию пресса. Прикрепил к основному заклинанию заклинание небольшого миража, который показывал вариант текущей операции и управления к нему. Это было необходимо для накопления и запоминания новых операций. Когда все прессы были основательно переделаны и готовы к работе, Лекс пригласил в помещение мастеров. Народ собрался разный. Были и молодые, и старые, и даже одна женщина присутствовала. Оглядев усевшихся на принесенные скамьи учеников, они начали. Именно они. Первым выступал Сизов и наговорил кучу строгостей по поводу секретности, которые изрядно удивили народ. Вообще-то людям сказали, что они направляются на курсы повышения квалификации. Так что мастера и бригадиры не предполагали резкого изменения своей жизни, а в реальности все указывало на это. Кроме кучи подписок, они на неопределенное время обзаводились отдельной охраной. Каждому были прикомандированы три сотрудника НКВД, которые, меняясь с настоящего времени, будут сопровождать их круглосуточно. После такого настораживающего выступления все окончательно осознали, что это непростые курсы и учить их будут чему-то жутко секретному. К слову сказать, никто из собравшихся не испугался и не запаниковал. Напротив, все посерьезнели и подобрались, словно приготовились с честью пройти какие-то испытания. Последующее обучение перевернуло все их представление об обработке материалов. Вначале Лекс рассказывал им о возможностях нового оборудования. Учитывая предыдущее выступление и сильнейшую охрану вокруг склада, это уже не походило на фантастику, хотя звучало фантастично. Народ был сильно озадачен, но вопросов не последовало. Они появились, когда началась практика, и очень много вопросов. Это Лекса порадовало, значит, народ на самом деле хочет разобраться в происходящем. Многие из вопросов оставались без ответа. Лекс просто молчал, если каким-то образом это касалось принципов действий установки. Впрочем, его и не третировали. Молчит, значит, это засекречено и им знать не положено. А вот по работе с оборудованием преподаватель расписывал все мельчайшие моменты. Как и в первый раз, начале многое у мастеров не получалось, но через 4 часа непрерывных попыток кое у кого начало получаться, и они стали подсказывать и помогать друг другу. Обучение в таком режиме пошло гораздо быстрее. Люди своего времени легче договариваются между собой. В результате всего за 8 часов мастера уже многое могли сделать самостоятельно. Хотя техническая сторона процесса и оставалась им не до конца понятной, но основные навыки и кое-какую сноровку они приобрели. И пусть пока и не без ошибок, но управлять прессом вслепую у них уже получалось. Оценив результаты и оставшись ими доволен, Лекс раздал очки связи с големом пресса и включил отображение миража режимов работы. Вот тогда люди наконец поняли все возможности оборудования. На нем можно делать все. От первичной обработки заготовки и до изготовления окончательной детали. Причем возможности голема позволяли выполнять сразу группу операций по обработке изделия автоматически, если они уже делались ранее над аналогичной заготовкой. В общем, народ просто влюбился в такое оборудование. Глупых вопросов типа «откуда все это?» никто больше не задавал. Ни каждого заводского мастера будет просто так учить очень высокий чин НКВД. Потому как горели глаза у людей, Лекс понял, его устройство в надежных руках и простаивать бывшим прессом никто не даст. Каждому обучаемому выдали личный разговорник. Обсуждать возникающие сложности по оборудованию они могли либо между собой, либо с куратором НКВД который передаст вопросы разработчикам. Как Лекс понял от Сизова, это будут сотрудники его отдела М. Наверное, впервые в руки гражданских попали такие устройства, и это тоже производило впечатление. Свою часть работы Лекс выполнил. Все остальное должны сделать местные структуры. Структуры эти совсем не спали».